Глава двадцать первая За Ореховым полем возле Тимохина набора, Между двух невысоких, но как стены стоймя стоящих крутых угоров, И вшире вдаль раскинулась привольно долина Фатьянка. Будто шелковый зеленый ковер расстилается по ней сочная мягкая мурава, Испещренная несметным множеством цветов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 Когда жившие на горах люди еще не знали истинного Бога, у того родника под высоким кряковистым дубом своим богам они поклонялись. Примечание. Кряковистый дуб, крежевистый, толстый, крепкий, здоровый. Слово нередко встречаемое в былинах. Конец примечания. В урочные дни.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 то бесы творили свои пакости на смущение людей и на их погубление. Возлюбили они, окаянные враги Божии, то место, и на нем воцарились. И ежели который человек, видением или неведением, волей или неволею, хотя перстом единым прикасался к кряковистому дубу или омывался водой из поганого ключа,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 Таковы и в старые годы бывали в Фатьянке бесовские позоры и дьявольские наваждения. Когда свет Христова учения посеял живущих в стране той, неведомо отколь пришел свят муж, преподобный отец Фотин, срубил он у поганого ключа келью и стал пребывать в ней пустыно-жительно. Постом и молитвой...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 а он проходя подвиг безмолвия тщательно людей избегал с кем бывало не встретиться падет ниц и лежит на земле пока от него удаляться многие годы прошли в таком от людей отчуждение потом умолен будучи слезными мольбами народа да укажет ему прямой путь к правой жизни и к вечному спасению Пача же памяту я, словеса Христовы, Грядущего ко мне неизждену, Стал отец Фотин на дух принимать приходивших. Низенький, сгорбленный, Венцом сидин украшенный старец, В белом, как снег, балахончике, Старенькой епитрахили, С коротенькой ветхой монотейкой на плечах, С холщевой лестовкой в руках,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 Назвали по-немецки кителем, но народ знать не хочет немеччины и зовет китель по-своему — балахоном. Конец примечания. Как море, океан от концов до концов земли разливается, так слава об отце Фотине разнеслась по близким местам и по дальним странам. По малом времени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 так достались богатейшему в России монастырю и Орехово-Поле, и Рязановы пожний, и Тимохинбор и самое село Миршень с деревнями. Монастырские власти о селах и угодьях родили больше, чем о Фотиновой пустыне. И с той поры, как в Миршени завелись в варламы, Данифонты, От обители преподобного только и остались ветхая часовенка с гробницей, дачан с сальбоносной водой. Спустя много лет жители окольных селений стали замечать в Фатьянке чудные какие-то сходбища. Летней порой по темным ночам тайком собирались туда человек по двадцати мужчин и женщин,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 Только в землю кланяется да себе, а в килейных рядах чтут его за великого человека. Не то пятнадцать, не то двадцать годов так велось в Миршине и в окольных селениях. Вдруг наехали из Петербурга, накрыли тайное сходбище и всех бывших на нем увезли. Никто не воротился. Тут пошли по народу слухи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 Оттого память о них почти совсем перевелась. Изредка лишь старики говорили, что про тех фармазонов они от своих отцов слыхали, но молодые мало веры словам их давали. Скоро после того, как Марью Ивановну ввели во владение пустошами, сама она приехала на новые свои земли. У Миршанского крестьянина, что жил других позажиточней, весь дом наняла она. Отдохнувши после приезда, вздумала она объехать межи своего владения. Волосной голова, двое миршинских стариков и поверенный вместе с нею поехали. На вершине горы, что высится над Фатьянкой, Мария Ивановна вышла из коляски и с радостным видом посмотрела она испещренную цветами долину. «Какое славное место!» — сказала она. «Мое ведь оно!» Ваше, сударыня, в вашем теперь владении!» — отвечал голова. «Вся Фатьянка ваша, и святой ключ тоже в вашей земле!» Святой ключ? Переспросила Марья Ивановна. Святой, матушка, сказал волосной голова. Поверие подает исцеление во всяких болезнях и недугах. Вон он, батюшка, в самом-то заду долины, где у горы-то сходятся. Видите часовенку? Возле самого святого ключа она поставлена. Тут и гробница преподобного Фотина. «Отца Фотина?» Спросила Марья Ивановна. И голова рассказал ей, что у них говорят про отца Фотина и про святой ключ. О формазонах не помянул, не зная, правду ль о них говорят или вздор один болтают. Марья Ивановна поехала на святой ключ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 обещаясь по скорости прислать управляющего для найма плотников и надзора за стройкой. Каждый день угощала она новых соседей, поила миршанцев чаем с кренделями, подчивала их медом, пирогами с кашей, щедро отделяла детей лакомствами, а баб и девок дарила платками досицем на сарафаны,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 И дом, и надворное строение были обнесены частоколом заостренными верхушками. Ворота были только одни прямо перед домом, а возле частокола внутри двора насажено было множество деревьев и кустарников. Неподалеку от усадьбы с полдюжины крестьянских изб срубили. Когда стройка была кончена, приехала Марья Ивановна на новоселье, С нею было человек двадцать прислуги, поселившиеся внутри двора, обнесенного частоколом. Семь крестьянских семей, переведенных из симбирского поместья, заняли избы. Как только разместились все, тяжелые железомакованные ворота усадьбы были заперты на три замка. Кто бы ни пришел, кто бы ни приехал,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 Вбежала радостная Дуня и со слезами кинулась в объятья нежданной гости. Подивились ее приезду и Марко Данилович и Дарья Сергеевна. Еще больше подивились они Дуниной радости. Почти целый год с самого приезда от Макария никто не видал улыбки на ее миловидном, но сильно побледневшем лице. Мало кто слыхал и речей.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 Ни на шаг Дуня не отходит от нее, не может наслушаться речи ее, и до того вдруг повеселела, что даже стала шутить с отцом и смеяться с Дарьей Сергеевной. «Как обрадовали вы нас посещением своей, Мария Ивановна!» Сидя за чайным столом с доброй веселой улыбкой, говорил Марко Данилыч, «А Дуня-то моя Дуняшка-то! Поглядите-ка, ровно из мертвых воскресла! «А то ведь совсем было извелась. Посмотрите на нее, матушка. Такая ли в прошлом году была у Макарья тогда?» «Что же это с тобой, душенька?» Пристально посмотрев на Дуню, спросила Марья Ивановна. «Не здоровится, что ли?» «Нет, у меня ничего не болит». Несколько потупясь, ответила Дуня. «Грустит все, о чем-то тоскует. Слова от нее не добьешься», — молвил Марко Данилыч. «Сама из дому ни шагу и совсем запустила себя. Мало ли каких у нее напасено нарядов, и поглядеть на них не хочет. И рукоделье покинула, а прежде какая была рукодельница. Только одни книжки читает, только над ними сидит».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 а все же не след над ней почти целый год сидеть», слегка нахмурившись, молвил Марко Данилыч. Не ответила ему Марья Ивановна, и чтобы переменить разговор, сказала, «А ведь я, Марко Данилыч, сделалась вашей близкой соседкой, неподалеку отсюда маленькое именице купила». «Слышал, матушка, слышал, и много тому порадовался», молвил Марко Данилыч.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 «Десятка не наберется», — заметил Марко Данилович. «Как же было не заехать-то», — сказала Марья Ивановна. «Я так люблю вашу Дунюшку, что никак не могла утерпеть, чтоб с ней не повидаться. А погостивший у братьев, может быть, и совсем в Фатьянку на житье перееду. Я там и домик уж себе построила, и душ двадцать пять крестьян туда перевела».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 она в это надо ведь на две версты вести коли еще не больше а они каждую весну будут илеть, каждое лето надо будет их расчищать дорогонько обойдется деньги марка данилович дело наживное с улыбкой молвила марья ивановна не жалеть ежели они на пользу идут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 Так в порывистых рыданиях говорила восторженная Дуня. «Стань, дитя мое! Стань, возлюбленная моя горлица!» «Тихо, с какой-то важностью в голосе, с какой-то торжественностью», сказала Марья Ивановна. «Сядем, поговорим». Сели на диван. Обняв шею Дуни и с нежностью гладя ее по волосам, Марья Ивановна молвила ей полушепотом. «Так ты уж и правила жизни читаешь». «Это хорошо».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 Дуня назвала несколько мистических книг. — Откуда тебе Бог послал таких хороших книг? — с легким удивлением спросила Марья Ивановна. — Тятенька на ярманке в прошлом году купил, — ответила Дуня. — Эти книги теперь очень редки. Заметила Марья Ивановна. Иные можно купить разве на вес золота, А, пожалуй, и дороже. А иных и совсем нельзя отыскать. Сам Бог их послал тебе. Вижу, перст Божий, Святый Дух своейю благостью, видимо, ведет тебя на путь истинного знания. К дверям истинной веры блюди же светильник, как мудрая дева, не угашай его в ожидании небесного жениха.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 «В иных книжках есть иностранные слова, а я ведь не ученая. Не знаю, что они значат». «Эти книги нельзя читать, как попало. Надо знать, какую после какой читать», — сказала Марья Ивановна. «Иначе все в голове может перепутаться. Ну, да я тебе растолкую, чего не понимаешь».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 горячо целовала ладуня руки у марии Иванны. Вечером того же дня Марка Данилович при Дуне и при Дарье Сергеевне говорил своей гостье, «Осчастливили вы нас, матушка Марья Ивановна, своим драгоценным посещением, и подумать вы, сударыня, не можете, какую радость нам доставили. Такой праздник сделали, что и сказать не умею». «Дунюшка-то моя, Дунюшка-то! Посмотрите-ка вы на нее, на мою голубушку, ведь совсем другая стала при вас. Прежде от нее и голосу было не слыхать, а сама-то она ровно ничего не слышала, ровно ничего не видела, что в круг нее делается. А вы точно осияли ее, и тоску ее, и печаль как рукой сняли». «Очень уж она полюбила вас. Как хотите, Марья Ивановна!»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 Ведь у меня тоже дела, хозяйство. Особенно теперь, как Фатьянку купила. Везде нужен свой глаз. Кому не поручи, все не так выйдет. Так ли, Марко Данилыч? Истинная правда, сударыня, отозвался он. Хозяйский глаз дороже всего. Чужой человек железным обручем свяжет и то лопается, а хозяин от илычком подвяжет, так впрок пойдет. Печально посмотрела Дуня на Марью Ивановну. Отцовский глаз уловил ее взгляд. Он сказал, «А ведь у вас на новоселье-то, поди, не все еще в полном порядке». «Какой еще порядок?» — отвечала Марья Ивановна. «В полный порядок разве через год приведу? Еще много хлопот впереди». «Еще, поди, горницы-то не прибраны как надо». Продолжал расспросы Марка Данилыч. «Неспокойно, думаю, вам». «Конечно, еще не все устроено», — сказала Марья Ивановна. «Какой еще покой? И печи не все сложены, и двери не все навешаны. Надо штукатурить, обоями оклеить полы, выкрасить, мебель перевести из столызина. Много еще, много хлопот. Ну да бог милостив».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 «Да, Мишка у меня, изволите видеть, тесный и есть где разгуляться. Так вы бы, пока не устроились, в Фатьянке погостили у нас». «Порадуйте». «Так бы одолжили, так бы одолжили, что и сказать не умею. Матушка, сударыня, Мария Ивановна, хоша я теперь, по милости Господней, и купец первой гильдии. Хоша и капиталом владею, хоша и немалые дела по рыбной части веду. А все же я не забываю, что мы ваши прирожденные слуги».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 Но когда услыхала последние слова его, стремительно кинулась к Марии Ванне опустилась перед ней, положила русую головку ей на колени и со слезами в голосе стала молить о согласии. — Мария Ивановна! Голубушка! Ясное солнышко! схлипывая, говорила она в полголоса, — согласитесь, умру без вас. Не жаль, разве будет вам меня? «Полно, Дунюшка! Полно! Радость моя!» Тихо поднимая ее, нежно промолвила Марья Ивановна и, горячо поцеловав взволнованную девушку, посадила ее рядом с собою. «Проси ты, Дуня! Проси, голубка!» — дрожащим голосом говорил Марка Данилович. «Дарья Сергеевна, вы-то что же не просите?»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 Барышня согласилась. «Но с условием», — сказала она. «С каким, милостивая барышня?» Живостью спросил обрадованный Марко Данилович. «С каким, сударыня?» «Иной раз как поеду я в Фатьянку, Отпустите со мной Дунюшку. Я полюбила ее как самую близкую родственницу». «Отпустите», — сказала Марья Ивановна. «С вами-то», — скликнул Смолокуров.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 А Дунюшка-то, Дунюшка-то, как рада, голубонька. Пожила, повеселела. Ох, Дуня, Дуня моя, Дунюшка, Милая ты, мое сердечное дитятко. Стала бы теперь покойница Алена Петровна. Посмотрела бы на свою доченьку. О, Аленушка, Аленушка. И засверкали слезы на глазах Марка Данилыча. Но вдруг иные мысли зароились у него в голове. Отписывает Корней всю, слышь, икру орошин, Подлец на месте, скупил в одни свои руки. Свинья чудская! Теперь у Макарья что хочет, то и почнет по части икры делать. И сдохнуть бы тебе, окаянному! И долго на разные лады ругал он мысленно знаменитого поволжского рыбника. А наплел же я Марии Ивановне. И теперь будто считаю ее за госпожу свою, холопом ее считаю себя. А она-то сердешная, уши-то господские и развесела. А мне бы только поддобрить ее. Наун же лесные дачи есть у Марии Ивановны. Поддобрю, так Бог даст, за даром куплю их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 Посадили ее возле матери. Аленушка в последние разочки вздыхает, а младенчик смеется, веселехонько играет ленточкой, что была в вороту у покойницы. Господи! Господи! Взглянула тогда Аленушка на меня. И на Дунюшку «Люби!» Чуть-чуть промолвила. Дунюшка радостно смеется, Ангельски веселится, А душа у Ленушки летит, Летит в небеса Господу! И обильно смочил слезами Марка Данилыч Подушку.